Музей Галины Кулаковой. Указатель с такой надписью Музей Галины Кулаковой появился в 2002 году на шоссе, соединяющем Ижевск и Воткинск. Этот музей находится в посёлке Италмас. Музейные экспозиции занимают второй этаж дома, а на первом живёт сама великая лыжница Галина Кулакова, о чьих спортивных победах рассказывают экспонаты. Музей открылся к ее 60-летию. Устроить его решило правительство Удмуртии, и с тех пор в поселке Италмаз в доме музея Галины Кулаковой побывало немало людей. В музее собраны многочисленные медали, призы, ценные подарки, кубки, вазы, шкатулки. Хранятся и лыжи, на которых Кулакова выступала на разных соревнованиях. А еще здесь можно увидеть воссозданный уголок деревенского дома, где прошло детство Галины. Простой деревянный стол, на котором стоит самовар, лавка рядом со столом, холчевые занавески на окне, часы-ходики с гирькой. У Дмуртии для Галины Кулаковой родные места. Деревня Логачи, где 29 апреля военного 1942 года она появилась на свет, находилась неподалеку от Воткинска, Но при строительстве гидроэлектростанции в середине 50-х годов прошлого века ушла под воду Камы. Пришлось строить дом на новом месте, в селе Степаново, причём немалые тяготы строительства легли на плечи будущей спортсменки. Отец погиб на войне, мать часто болела, а детей было девятеро. И работать из-за этого Галине пришлось пойти рано, сразу после 7 класса. Работу нашлась тут же в селе. Она возила сено, ухаживала за телятами. И, как и все местные ребятишки, ходила на лыжах. Зимы в этих краях долгие, снежные. Правда, первые лыжи, как вспоминает теперь четырёхкратная олимпийская чемпионка, были самодельные. Вдвоём с братом они изготовили их из изогнутых досок старой бочки. На них и бегали в соседнее село в школу. Это уже позже появились наконец и настоящие фабричные лыжи. Но о соревнованиях Галина тогда не помышлял. В спорт, как бывало со многими великими в будущем чемпионами, она попала случайно. Старшая сестра Лидия уже жила в городе Воткинске. Как-то раз Галина приехала её навестить, а сестра уговорила её выступить на лыжном первенстве района вместо себя и под своим именем. Недолго думая, Галина согласилась и заняла второе место. Тренер предложил Лидии Кулаковой выступать в лыжной команде и дальше. Пришлось сознаваться в обмане. Но потом Галина постоянно стала ездить в Воткинск на тренировки. Вскоре выступая за спортивное общество Труд, она выиграла гонки на 5 и 10 км. А с 1967 года Галина Кулакова стала побеждать в соревнованиях на первенство СССР. Её включили в сборную команду страны. Впереди были десятые зимние олимпийские игры 1968 года, которые проходили в Гренобле. На них лыжница из Удмуртии завоевала свои первые олимпийские медали. Одна из них была бронзовой. Советские лыжницы Алевтина Колчина, Рита Ачкина и Галина Кулакова Заняли третье место в эстафете три по пять километров. Другая медаль, выигранная на дистанции пять километров, серебряная. Но она вполне могла быть золотой. Тогда Галина Кулакова явно выигрывала гонку у шведской лыжницы Тойни Густавсон. Подвела ее лишь досадная случайность. До финиша оставалось всего 500 метров, когда в конце спуска с горы Кулакова потеряла на вираже равновесие. Это задержало её лишь на какие-то секунды, но как раз они были роковыми. Результат Шведки оказался на 3,2 секунды лучше. О том, что победительница гонки на 5 км откровенно повезло, тогда писали газеты. Тем не менее, везёт, как известно, сильным. А то и не Густавсон на Олимпиаде в Гренобле выиграла и вторую гонку на 10 км. тогда как Кулакова была на этой дистанции только шестой. Зато зимние Олимпийские игры 1972 года в японском Саппоро стали для Галины Кулаковой звездными. Она была здесь абсолютной чемпионкой. Завоевала золотые медали на обеих дистанциях в индивидуальной гонке и еще золотую медаль за победу в эстафете 3 по 5 километров вместе с Алифтиной Алюлиной и Любовью Мухачевой. Да и вообще, 1970-е годы на лыжне были годами Кулаковой. Она не раз становилась чемпионкой мира и в гонках, и в эстафете, завоевывала на первенствах мира серебряные и бронзовые медали и с года в год неизменно была чемпионкой страны. Однако и труда это стоило великого. Это сегодня Галине Алексеевне можно с улыбкой вспоминать, как на тренировочных сборах После завтрака она пробегала на лыжах 30 км, переодевалась, обедала, немного отдыхала и снова выходила на ту же дистанцию. А ближе к вечеру успевала пройти ещё 25 км. И так повторялось изо дня в день. Правда, двенадцатые зимние Олимпийские игры 1976 года в Инсбруке сложились для Галины Кулаковой менее удачно. Она простудилась, чувствовала недомогание, И в гонке на 10 км завоевала только бронзовую медаль. Единственное золото на этот раз было выиграно в эстафете 4 по 5 км вместе с Ниной Балдычевой и Фёдоровой, Зинаидой Ямосовой и Раисой Сметаниной. А на дистанции 5 км случился памятный допинговый скандал. У Кулаковой от насморка был заложен нос, чтобы во время бега она могла дышать, врач закапал ей лекарство. состав которого входил и федрин. Кулакова показала хорошее время и должна была получить бронзовую медаль, но не прошла допинг-контроль, поскольку эфедрин входит в число запрещённых препаратов. Никакие доводы не помогли. Четырёхкратная олимпийская чемпионка была на этой дистанции дисквалифицирована, и теперь это занесено во все олимпийские протоколы. В последний раз Галина Кулакова участвовала 13-х зимних Олимпийских игр 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Это была уже четвёртая Олимпиада великой лыжницы. На этот раз ей удалось завоевать лишь одну серебряную медаль в эстафете. Из большого спорта Галина Кулакова ушла в 1982 году, когда ей было 40 лет. 2 года спустя Президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч вручил великой лыжнице серебряный олимпийский орден за заслуги перед мировым спортом. А в 2000 году Галину Кулакову включили в число 15 легенд отечественного спорта, внесших самый большой вклад в его развитие в 20-м столетии.